Глава пятая. Праздник нашей святой Марины Морской справляется раз в году, в августовское полнолуние. Этой ночью святую переносят из деревенского святилища в развалины ее храма на мысе Грину. Работа нелегкая, в святой три фута высоты. Она тяжела, поскольку сделана из сплошного куска базальта, так что нужны четверо мужчин, чтобы перенести ее на цоколе к самой воде.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 Производит южный ветер, продувающий скалы и расщеленные мыса грено. Но саланцам лучше знать, это Маринетта все вызванивает свои предостережения, все приглядывает за саланцами из глубин. Подходя к мысу, я видела силуэты, на освещенные огнями стене старого храма. Много не меньше тридцати, больше половины деревни. Отец Альба альба, островной священник, стоял у воды, в руках чаша и посох. Вот Святых Жаровин священник показался мне седым и осунувшимся. Когда я прошла мимо, он коротко поздоровался, нисколько не удивленный. От него слабо пахла рыба, и сутана аккуратно заправлена в рыбацкие сапоги. Традиционное шествие, странно волнующее зрелище, хоть саланцы и не подозревают, что живописны. Они иной крови, чем мы с матерью. По большей части невысокие, плотные, с мелкими чертами лица, кельты черноволосые и голубоглазые. Однако эта потрясающая красота быстро вянет, и к старости они превращаются в горгулий, одеваются в черное, по примеру, предков, а женщины еще носят белую накидку. Какой момент не возьми, три четверти населения деревни, кажется, старше 65 лет. Я быстро обшарила взглядом лица, все еще надеясь,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 Я подумала, что деревенские мрачны, словно жители осажденного города. Хотя, быть может, дело лишь в том, что ребенок видит этот праздник по-иному, чем взрослый человек, каким я стала. И вот, наконец, на дюнах за мысом Грено показался свет фонарей и донесся вой. Шествие Святой Марины началось». Если играть умеючий звук, его немного походят на волынку, но в этих звуках было что-то кошачье, пронзительный вой, перебивавший даже гул ветра. Я видела каменную плиту, на которую водрузили статую. Четверо мужчин по одному с каждого угла несли ее, напрягая силы, по неровной земле. По мере того, как шествие приближалось, становились видны детали, горка красных и белых цветов под праздничными юбками святой, Бумажные фонарики, свежее позолота на старом камне. Среди саланцев были и дети, и лица розовые от ветра. Голоса, пронзительные от усталости и возбуждения. Я узнала Валуло, внука капуцина и его приятеля Дамьена. Они легко бежали по песку, неся бумажные фонарики, один зелёный, один красный. Процессия обогнула последнюю дюну.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 Отец был плотнее, чем я его помнила, отяжелел с годами, большие руки напрягались, удерживая плиту горизонтально, лицо ужасно сосредоточенное. Все остальные мужчины, несшие святую, были моложе. Я узнала Лена Генуле, его сына Гелена, оба рыбаки привычные к тяжелой работе. Процессия остановилась перед стоящей в ожидании группы жителей деревни, и я с удивлением поняла, что четвертый человек, несущий святую, Флин.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 Марина морская, отведи море от моего порога, Пригони макрель ко мне в сети, И пускай этот браконьер Генуле Не подходит к моим устричным отмелям. Святая Марина, пошли нам удачную ловлю, Пусть мой сын возвращается с моря целым и невредимым. Святая Марина, я хочу красные бикини И солнечные очки Райбан. Отходя от святой, девушка бросила на меня мимолетный взгляд. Теперь я ее узнала.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 Старик пронзил меня взглядом, когда я проходила мимо, он тихо продолжил, обращаясь к жене. «Чтоб я тебя больше не слышал про злой рок, убери эту штуку». Дозира отвела взгляд и сплела пальцы на фотографии. За спиной у нее юноша лет 19-20, глянул на меня с робким любопытством из-за в проволочной оправе. Он, кажется, собирался что-то сказать, но тут Арестит повернулся, и юноша поспешил к нему, бесшумно ступая, босиком по камням. Насильщики уже стояли в море по грудь, лицом к берегу, держа святую так, чтобы ее ноги были погружены в воду. Волны бились о плиту, смывая цветы, а и Гелен были впереди. Флин с моим отцом позади, и они напрягались, пытаясь противостоять течению.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 Отец Альбан протянул руки, тщетно пытаясь поймать святую. арестит издал удивленный смешок. Юноша в очках за спиной Аристида, сделал шаг к воде, остановился. Мой отец стоял еще секунду, и нелепо праздничный свет фонариков играл у него на лице, лишенном каких-либо иных признаков оживления. Потом он обратился в бегство, выбрался из моря, оскальзываясь на камнях, с усилением выпрямляясь снова, борясь с тяжестью намокшей одежды. «Отец!» — крикнула я, когда он поравнялся со мной, но он исчез, не оглянувшись. Мне показалось, что, достигнув высшей точки мыса Гренол, он издал какой-то звук, долгий прерывистый стон, но, может, это был ветер.